Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Сьюзен Полок. Самосострадание для родителей Как воспитать счастливого ребенка, заботясь о себе Читает Лилия Власова Адаму, Натаниэлю и Хиллари За Ваши смех, радость и красоту предисловие. Думаю, у каждого из нас случались дни, когда все валится из рук. Малыш изводит своими капризами, у старшей дочери проблемы с одноклассниками, вы ссоритесь с партнером из-за методов воспитания детей. А может быть, все не так страшно, но просто накопилась усталость. В такие моменты вы мечтаете только об одном. Чтобы прямо сейчас на пороге вашего дома чудесным образом возник мудрый взрослый который все знает и совсем справится, и занял ваше место. Знакомая история. Если да, то эта книга для вас. Доктор Сьюзен Полок, мама с 30-летним стажем и клинический психолог с еще большим опытом работы. Она несколько десятков лет практикует медитации и одной из первых начала интегрировать техники осознанности и самосострадания в процесс психотерапии и повседневную жизнь. Доктор Полок не понаслышке знает о трудностях родительства и бережно подводит читателей к тому, чтобы начать формировать новые отношения с самим собой и своими близкими, отношения любви и осознанного присутствия. Это и есть самосострадание. Впервые услышав о сострадании к себе, родители обычно говорят «да, мне этого точно не хватает», Под грузом повседневных забот они нередко живут на пределе своих эмоциональных сил, когда становится трудно проявлять доброту и сопереживание даже к тем, кого любишь. Они инстинктивно понимают, что нуждаются в подпитке, чтобы делиться положительными эмоциями с близкими. Однако на пути к самосостраданию, то есть умению проявлять к себе ту же доброту и заботу, какие мы с готовностью дарим другим, встает немало препятствий. Принято считать, что сопереживать себе – то же самое, что жалеть себя, потакать собственным капризом, вести себя эгоистично или что это делает нас слабыми и снижает мотивацию. На самом деле, по результатам многочисленных исследований, все наоборот. Люди, практикующие самосострадание, проявляют больше сочувствия к окружающим, лучше заботятся о себе, устойчивее в эмоциональном плане, способны взглянуть на проблемы под другим углом и более мотивированы на достижение целей. Самосостраданию могут мешать личные установки и ограничивающие убеждения. Например, традиционная установка из детства, что нужно в первую очередь заботиться о других, особенно о близких, а потом уже думать о себе. Или что право на отдых и восстановление нужно заслужить тяжелой работой. К счастью, самосостраданию может научиться каждый. В 2010 году мы совместно с Кристин Неф, психологом Техасского университета, разработали восьминедельную тренинговую программу, которая проводится сейчас по всему миру «Осознанное самосострадание». Интерес к этой теме колоссальный, вероятно, потому что сопереживание себе имеет практически моментальный эффект. Оно также может привести к настоящему озарению и позволяет понять, что каждый из нас способен сам дать себе ту доброту и поддержку, которых он ждет, обычно тщетно, от других. Сьюзен Полок давно познала силу самосострадания. Она стала одним из первых преподавателей курса «Осознанное самосострадание», а теперь передает эти навыки будущим учителям. Я так рад, что в этой книге Сьюзен делится глубоким пониманием сострадания к себе. Родители больше, чем кто-либо, готовы к применению этого подхода. Они постоянно преодолевают трудности и проявляют сопереживание. Им осталось только развернуться на 180 градусов, направить силу своего сострадания на самих себя и наблюдать за теми благотворными переменами в своей жизни и жизни своей семьи, которые принесет эта простая смена вектора. Эта книга – одно из самых доступных введений в тему самосострадания. И это не теория, а практическое руководство для родителей, сборник подробных примеров, личного опыта и эффективных упражнений, которые позволят облегчить родительскую ношу благодаря осознанности и сочувствию к себе. Книга станет для вас мудрым и сострадательным другом. И даже лучше, она покажет, как вы можете стать для себя таким другом. Сьюзан Поллок призывает отказаться от тех типов поведения, которые усложняют родительство. Перестаньте сравнивать себя с другими родителями, сравнивать своих детей с другими детьми, обвинять себя в неизбежных ошибках, ссориться по пустякам с детьми или партнером. Вместо этого в самый трудный момент загляните в себя, разберитесь в своих чувствах, а затем, слушая собственное сердце, позвольте себе быть собой. Кристофер Гермер, доктор психологии. Harvard Medical School, Cambridge Health Alliance.